Я летел напрямую через Средиземное море в Италию, а там дальше путь лежал в Германию. Совершенно новенький двухмоторный самолет гудел двумя моторами. Угнал у французских военных. Это был Cessna AT-17 Bobcat, без поплавков. Но и дальность чуть больше, 1200. На борту свободно размещаются пять человек. Постройки США. Восемь штук переданы Франции. Вот один и стал моим. Весит, кстати, с полными баками две с половиной тонны. Так что на ту свободную тонну, как добрался до берега, закупил фруктов. Вообще, я сутки провел в городе Алжир. На рынке закупился, много деликатесов было. А как стемнело, прибрал самолет, еще место на бочку бензина осталось. И вот с дороги взлетев, изучая на ходу новую машину, и в Италию хотя та чуть в стороне от моего маршрута. Почему Италия? А тут помощь французского механика на аэродроме помогла. Алжир, британцы и французские войска недавно захватили, обустраивались. Прежде чем покинуть аэродром, я взорвал с десяток самолетов и склад ГСМ, чтобы замаскировать пропажу. Однако перед этим всем и пообщался с механиком, причем на немецком. У того мать немкой была. Обещал легкую смерть. Я в этом рейде не оставляю свидетелей, напомню. Ну и хорошо так поспрашивал по гидросамолетам. Критерии таковы. Самый минимальный вес, поплавки и максимальная дальность. Именно это меня интересовало в машине. А тот многие марки знал. Военным авиатехникам уже лет шесть служил. Вот не особо и думая, сообщил, что итальянский катапультный разведчик ro – самое то. Им трофей как-то такой достался, ремонтировал его. Золотая середина. Вроде у одного десантника такой был, но тут я не уверен. Вот его данные. Масса снаряженного – 1900 килограмм. Потолок – 6000 метров. Дальность – 1500 километров. Правда, это биплан и посадочных мест, как у У-2. Всего два. Но эта машина чисто для меня. Чтобы такого, как у меня было, вынужденная посадка на воды моря не произошло более. В смысле, приводнился, достал этот поплавковый биплан и дальше полетел. Это мне еще повезло, море на удивление тихое было. Были бы волны, прыгать бы пришлось. А теперь мне этот биплан нужен. А где его искать, как не у итальянцев? Вот и летел к ним, прикидывая, от чего избавиться, чтобы его с собой взять. Думаю, шторх скинуть, миномет и запас мин. Как раз и будет место для биплана. Миномет батальонного типа, немецкий. Насчет американца думал, но тот мне неожиданно понравился. Управление мягкое, есть автопилот чего и в помине нету мессера и шторьха. Вон машина летит, а я расслабился, по сторонам смотрю, карту с маршрутом изучаю. Тут где-то авианосцы, как бы радарами не увидели и палубные самолеты не выслали. Американца терять я не хочу. А так все сделал, как и думал. Добрался до Италии, поискал морских офицеров, только третий говорил по-немецки а второй, что на нем говорил, сообщил, где несколько штук базируются. Входит в состав эскадрильи береговой охраны. И даже самый свежий увел, прихватив самые ходовые расходники. Шторх утопил, как и миномет с минами. Через три месяца место накачается, новое добуду. Так что не особо жалко. Нет, вру, жаба душила, но слабо. Как раз светать начало, когда итальянца увел. Поспал я на пляже шесть часов. Тут деревья, тень давали, маскировали меня кустами. Будильник поднял. Вот так, собравшись, поразмыслил и на трофейном мотоцикле уехал за город. Это Неаполь был. Там сделал схрон под землей, куда убрал сам мотоцикл и две бочки с авиационным бензином и одну для автомобилей и танкетки. Запасов больше нет, только то, что в баках. Зато освободил на 700 кило хранилище. Ну а что, десантники так делали, а я что, мимо пролечу? Вот до самой темноты скупал деликатесы. Кстати, свежие овощи тоже, редис, огурцы и помидоры на салаты. На 300 кило взял. Из-за известных событий, плен и побег, я ранее этого сделать не успел. А все прошлогодние запасы уже подъел. Да, и с женой делился. Так до темноты, и, надо сказать, успел, закупался. То есть полное хранилище. Платил немецкими марками, вполне брали, да и в банке обменял. А как стемнело, полетел на итальянце. Теперь он мой разъездной самолет, в Берлин. Настала пора заняться поисками Якова. Заодно машину освою. Американца освоил, его я оставлял для семьи, на нем возить на отдых буду. А итальянца именно как основной разъездной. Потому и расходников набрал, кило на пятьдесят. Иначе где я их искать буду? Дальше так и действовал. Какая структура отвечает за пленных, мне уже известно было. Слежка показала, что за двумя, один из них генерал, плотная слежка шла. Точнее, вроде это у них охрана такая была, которая больше следила за окружением. Похоже, засада, а это группы захвата. Я купил старые газеты и нашел интервью этих двух офицеров о повторном пленении сына Сталина с фото Якова на больничной койке. «Ясно, приманкой выступает. Видимо, внимательно расследовали, как я действовал в прошлый раз, и вот расставили капканы. Возможно, только они и знают, где прячут Якова. Хотя не факт, приманки такой информации как раз могут и не владеть. Вот только генерала я красть не стал, а взял его помощника. За ним два топтуна ходили, похоже, на всякий случай. Убрал их, вот так того и допросил в тихом месте. Ну, так и есть, пустышка, чисто для меня. Пока размышлял, что дальше делать, навестил контакт британского лорда, а он тут, в Берлине, обретался, помощник адмирала Канариса, и, взяв его, допросил, потом ликвидировал. То, что дал имя прямого виновника, кто приказ отдал, а это Гиммлер, не так и важно. Главное, этот полковник знал, где Яков». И тут чистая случайность. Тот навещал в тюремной больничке сбитого английского летчика. Майор был. И случайно в соседней палате увидел Якова, опознав. Там врач выходил, на мгновение дав увидеть пациента. Вот свезло. Первым делом я метнулся за город, выложил американца и на аэродром. На военной его части аж два мессера обнаружил. А мне он нужен. Как я якого вывозить буду? Этот же самолет волей-неволей сдать придется. Его не жалко, в отличие от тех двух, что в этой операции добыл. Самолет я оставил у леса, полные баки, прибрав американца. Ну и в город. На удивление, больница, включая тюремный блок, практически не охранялась. Стандартные охранные действия и два поста, у двери и в палате. Похоже, ставку сделали не на охрану, а на секретность нахождения. Так что дошел я до палаты без проблем, боевой артефакт везде использовал. А вот, открыв дверь, выстрелил в солдата из Вальтера с глушителем, поворачиваясь к Якову. Тот зашевелился, и тут же раздался грохот выстрела. Моя защита отбила пулю, а я уже стрелял в тело на койке. Подойдя, простыня быстро пропитывалась кровью и всмотрелся в убитого. «А ну, похож, но не Яков». Мысленно качая головой, неплохая ловушка с двойником, и ведь попался. Побежал на улицу, потому как уже тревогу поднимали на единственный выстрел. Но я успел уйти и скрылся среди кварталов и к дворцу, где располагалась приемная Гиммлера. От языков узнал, что тот — сова и очень работоспособен. Часто работал до четырех утра. Надеюсь застать его на месте. Хотя надо сказать, что поймать его в Берлине довольно сложно. Он не часто бывал в Берлине. Жить предпочитал в Восточной Пруссии. Однако полковник из разведки сообщил, что тот уже неделю как в столице. Готовился к параду. Охрану тот не имел» но всегда был окружен множеством людей, и захватить его было весьма сложно. Время к четырем приближалось, и я с облегчением вздохнул. Кабинет Гиммлера не был пуст. Там, видимо, он и еще двое. Судя по виду общения, тех двоих явно отчитывали. Я торопился, пока информация не разошлась, что ловушка не сработала. А машина местная, гестапо, со спецпропуском что позволяло мне спокойно ездить по улицам. Что по ловушке? Скорее всего, информацию слили через другие каналы. Уверен, даже те подставные мне бы сообщили именно про этого двойника, будучи уверенными, что это Яков. А то, что от полковника узнал, чистая случайность. А так припарковался у нужного здания и, поднявшись по ступенькам, вскинув в руку в нацистском приветствии, Прошел внутрь. Оба солдата пропустили. А что, я в черном плаще и черной шляпе был. Местные гестаповцы так и одеваются. Тем более и приехал на их машине. Уже внутри, в фае ко мне офицер направился, дежурный. Ликвидировал его. Сканер показал, что это возможно, свидетелей нет. Убрал за конторку и быстрым шагом наверх. Так-то в здании работали. Тех, кто попадался, уничтожал и тела затаскивал в пустые кабинеты. Всего четверо по пути и было. В приемный секретарь, ему сосульку в лоб. Тот под стол упал и в нужный кабинет. Подойдя к удивленному хозяину кабинета, вырубил его ударом кулака в челюсть, руки чесались, вот и сделал. Нокаут убрал в хранилище. Мизер, но место было, и поспешил обратно. Благополучно покинув здание, на машине покатил прочь. Все тревогу ждал, но она так и не поднялась. Позже наверняка будет, но я уже не видел. Поехал к выезду из города, но у парков встал, припарковав машину, достал Гиммлера и жестко допросил. Фанатик все речи толкал, но боли боялся. Всего два сломанных пальца и узнал, где Яков. «Черт, он в той же больнице, но отдельная палата в другом крыле, не тюремный блок. И охрана под медиков переодета. Да надо было сразу этого хмыря брать, а меня по ложному следу случайность пустила. Да уж, и сканером я только тюремный блок просвечивал. Вот она, моя ошибка, буду знать». «Да и просветив всю больницу, и что?» Нет у сканера опции опознавания, но по внешним признакам распознать могу. Вон с двойником так и ошибся. Даже гипс был на целой ноге, но я почему-то не заострил на этом внимание. Я рванул к больнице, и сканер на соседней улице был показал, что Якова увозят на машине, охрана во второй. Теперь это точно он, и нога в гипсе, травмированная и в санитарной машине взрывное устройство. Старший охраны активировать, возможно, должен. Похоже, в этот раз поставлен категорический приказ не допустить, чтобы того освободили. А перехватил я их на одной из улочек. Место выбрал, чтобы патрули подальше были. Расстрелял из МП-43, автомат вроде калаша. У охраны двойника два таких было. Оба прихватил с боеприпасом. Сканер цели показывал, поэтому точным огнем всех и ликвидировал, начав со взрывника, так что мину не активировали. Яков шевелился связанный, когда я с визгом колес рядом остановился, распахнул дверь фургона, на котором его везли, и услышал. «Ты чего так долго?» «Ну ты наглый!» Возмутился я и так, связанного, закинув на плечо, понес, засеменив к своей машине. «Я тут уже шесть дней, как Москву покинул, сбивая ноги ищу тебя, а ты мне еще претензии выставляешь. Еще меня, слабого и хилого, заставляешь такого кабана носить. Да я тебя раньше ждал. Знаю тебя, ты друзей в беде не бросаешь». Да меня реабилитировали только шесть дней назад. Берия даже лично извинился. Я закинул того на заднее сиденье, где тот зашипел. Ударился локтем об автомат, коим я его машину и охрану расстрелял. Хватило одного магазина. Кстати, стрелял через водительское окно, не выходя из машины. Вон гильзы на полу. Тут, оббежав машину... С переднего места пассажира стал вытаскивать Гиммлера, что без сознания там лежал. «А это кто?» — спросил Яков. «Гиммлер!» «Какой Гиммлер?» «Тот самый?» «Он!» — хекнул я, закидывая того на плечо, хотя он заметно легче Якова был. А так, закинув тело главы службы пропаганды в фургон, сделал его фото, фотоаппарат со вспышкой был, поджег шашку, положив ее на взрывное устройство и, прыгнув за руль своей машины, с пробуксовкой погнал прочь. А Яков, сидя, смотрел в заднее мелкое окно. И до того, как мы повернули, я объезжал патрули, что сюда стягивали, видел взрыв. Ну вот и все, по всей цепочке пробежался, что меня подставить и убить хотели. Гиммлер последним был. Кстати, на, держи, документы Гиммлера можешь сохранить на память. Было сложно, но я смог покинуть город, хотя тревога уже стояла, полчаса как рассвело, когда я помогал тому забраться в кабину мессера. Все время пути сюда, и вот тут мы чесали языками. Описывал, как его искал шесть дней, почти все вранье, кроме этой ночи. А он как попал в плен. По пути развязал того, и Яков вооружился автоматом. А узнав, что магазин пуст, перезарядил. Быстро справился. Вот и сейчас с автоматом был. А через минуту мы уже оторвались от покрытия дороги. После разгона и пошли прочь. Да едва на 40 километров отлетели. Как Яков крикнул, что в небе немецкие истребители. Зигзагами идут, явно ведут поиск. Так что срочно на посадку и загнал машину под деревья. Повезло, что у Якова зрение острое. Тот на себя взял наблюдение за округой, заметил их. Нет, наше время ночь. Ждать будем. Так что помог выбраться другу и маскировал машину с рубленными ветками. Дальше сказал, что сутки не спал. Сделал вид, что из багажного отсека самолета достаю два спальника, а холодно. Ранец с припасами. Вот тот стал меня охранять, а я вскоре уже спал. Завтрак сам себе приготовит. Котелок и спички были, термос с водой на два литра и полная фляжка. Сухую ветку потянул и наломал. Так и уснул.